Все это хорошо, но Грайм меня дери, какой же напряженный получился бой. Я видел лишь один его участок. Серьезные бои шли сразу в нескольких точках на отгороженной территории, а мелких боев вообще было не с честь. Страшно представить, что нас ждет, когда начнется сам бесконечный прорыв. Ведь если даже один Грайм бедствия принес столько смертей, что будет, когда в наш мир их прорвется несколько? А если придет тот, кто стоит выше...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 Монстр рванул в родные пенаты, потащив меня за собой. Подобные случаи происходили и раньше. Хотя мир Граймов никто из вайлордов-ученых точно не описывал. Но свидетельства путешественников вроде меня в своих трудах приводили. Я же когда-то читал их. Что я из этого помню? Хм. Да в том-то и дело, что полезных сведений мало. Тьма, боль, голоса. Ровно то же самое о мире Граймов могу рассказать и я сам. Мне еще повезло, что я задержался там лишь на несколько секунд. Этот мир не приспособлен для людей. Пробуть я там дольше, абсолютно точно умер бы. А теперь вот, лишь слышу ее голос, плотно засевший в моей голове. Что происходит с людьми, проглоченными граймами? Их души и тела растворяются внутри граймов, вот и все. Есть еще теория, что души граймы переваривают сами, а энергию от тел передают родному миру, за счет чего он и живет.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 Поговорил со Светой, которая перезвонила сразу же, как получила сообщение, и выслушал от сестры, какой ей неосторожный болван, совершенно не заботящийся о своем здоровье и чувствах близких. Когда я только-только положил трубку, в дверь постучали. «Странно, врачи обычно заходят без стука. Посетитель?» Но из тех, с кем я переписывался, никто не собирался прямо сейчас ко мне прийти. «Войдите», — подобравшись, произнес я. «Каково же было мое удивление», — когда я увидел маложавую, улыбающуюся женщину со светлыми волосами, собранными в сложную прическу на макушке. Одета она была в бежевый юбочный костюм, очерчивающий фигуру. Своим обольстительным видом эта женщина могла бы покорить многих мужчин, но не меня. Я знал, сколько ей лет, ведь ее внучка всего лишь на два года младше меня. — Софья Петровна, какой неожиданный сюрприз! — приподнявшись с кровати, я обозначил поклон.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 О-хо-хо, ох, прикрыв рот ладошкой, рассмеялась она. Дамский угодник. Неудивительно, что некоторые юные девочки от тебя без ума. За чаем мы беседовали о всякой ерунде: о погоде, о том, что летом нет спектаклей в театрах и операх, отчего порой бывает скучно, о том, что можно было бы отдохнуть на море, да дел хватает. При том о самих делах ни слова, как и о других добренных. Зато меня поздравили с созданием синдиката.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 «Позвольте поинтересоваться, как здоровье Льва Алексеевича?» Женщина тяжело вздохнула и посмотрела на стену, на которой висела картина с изображением деревянного домика. «Все так же», — произнесла она спустя секунд пять. «В себя он так и не приходил, до сих пор спит сном Вайлорда. Хоть врачи и говорят, что его тело практически восстановилось, неизвестно, когда он начнется. «Если с телом все в порядке, значит, скоро откроет глаза», — подбодрил я. Она грустно улыбнулась. «Да уж, с нетерпением жду этого благостного момента. Лева нужен всем нам. Без него клан, будто бы и не клан добренных вовсе». «А что насчёт Ильи Львовича, как он?» «Вернулся с отдыха», — покачала она головой. «Вроде бы выглядит немного лучше, но всё равно тень себя самого». Отдалился от клана, поселившись с семьей в Добрейке. «В этой деревушке, насколько я знал, живут некоторые работники добренных,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 Если бы кто-нибудь из них сейчас управлял кланом, то об этой идиотской свадьбе и речи бы не было. «О какой свадьбе?» — непонимающе спросил я. Она подняла на меня взгляд и секунд десять пристально смотрела мне в глаза. «Ты правда не знаешь?» — уточнила вдруг женщина. Я отрицательно покачал головой. «Хм, везет тебе», — проговорила Добрина, а затем огорошила меня новостью. «Завтра Вита выйдет замуж за Кирилла». «Какого Кирилла?» — не понял я,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 «Когда официальный глава клана очнется?» Софья Петровна скривилась и сухо проговорила. «Не знаю. Не хочу об этом думать. Но в голову приходит лишь одна мысль. ШД за место главы. Пока Лева спит, Дум-Верат укрепляет свои позиции. Если так продолжится и дальше, к моменту, когда он проснется, у Леонида будет необходимое количество голосов для объявления этого ШД, а не братья. Такое иногда случается».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 — Пригласительные на свадьбы для тебя у меня есть. — Погодите. Я поднял обе руки и изумленно замотал головой. — В нашей стране похищение — игра, дань традициям. Не более того. Никакого влияния на процесс бракосочетания оно не оказывает. Только сейчас, с тех пор, как началась серьезная часть нашего разговора, Добрина улыбнулась. И улыбка эта была одновременно и теплой, и хитрой. — Ты прав, не влияет, — бодро проговорила она.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 Возле больницы меня встречала целая делегация. Основатели синдиката, Миша, несколько наших вайлордов и гвардейцев, пусть в синдикатах так бойцов не называют, только в кланах, я все же решил использовать этот термин «для бойцов не вайлордов». Все они приехали аж на пяти машинах, чувствуется размах. Даже самая малость неловко от такого повышенного внимания к моей персоне. «Рада, что тебя так быстро выписали», — как-то смущенно улыбнулась Кира.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 Усевшись за стол, я быстро написал письмо. Текст сложился в моей голове еще тогда, когда я был в больничной палате. Посредник из клана из Аксон постучал в дверь как раз в тот момент, когда я перечитывал написанные строки. Я впустил его в кабинет, передал мужчине письмо и еще раз озвучил, что нужно сделать. Появление посредника на базе не осталось незамеченным. Более того, я же сам просил Хромина пригласить его. «Босс!»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 Ребятам наших синдикатов нужно сойтись друг с другом поближе. Кобрин разделял мое мнение и обещал организовать банкет уже послезавтра. От нашего синдиката я назначил курировать это дело Дениса, чему он очень обрадовался. Полагаю, в верхушке малахитовых щитов именно он самый большой любитель банкетов. Проводив гостей, мы сами начали собираться по домам. — Ты к себе? — спросил меня Дэн. — Нет, у меня дела. — усмехнулся я. — К девушке поедешь?